Дизайн. От зарождения идеи добиться успеха в IT-разработке до первых действий. Когда начать? Is there right time for? Уже слишком поздно. Смогу ли я? С моим экономическим факультетом? Герои меняются. Гуманитарный диплом, непрофильная профессия, цены ненужных курсов, возраст сомнений. Одна напутственная фраза стартовых дней моего IT-обучения прочно врезалась в память. «Ты никогда не сможешь соперничать с мужчинами. Пока они будут писать код и совершенствовать свои навыки, ты будешь жарить котлеты». Я вспоминаю её и по сей день. То чувствую на миг, что стою в шаге от принятия той безнадёжности и смирения, то и гораздо чаще, упиваясь осознанием, что «да, я смогла». «Избежать», «добиться». и вы Никогда не допускайте первого. Мой путь войти начался в классе в десятом, когда в сознании начал всё серьёзнее вырисовываться вопрос поступления. Стоит отметить, что я выросла в семье, состоящей по большей части из врачей и по меньшей но столь же значимой для меня преподавателей. С детства все разговоры, шутливые вопросы и представления о моём будущем витали вокруг профессии доктора и учителя. Да я сама была искренне убеждена, что продолжу семейную традицию и стану хирургом или лором как бабушка, акушером-гинекологом как дедушка или в самом близком и, понятном мне случае, терапевтом как мама. Каждый из них отдавал всю свою жизнь профессии и становился одним из лучших в своём кругу, занимал руководящие должности, управлял отделением или был заведующим консультацией. Их путь хоть и был требующим массы сил и отдачи, но оставался прозрачным и понятным. Одна специализация, одно место работы, одни глубокие знания и на всю жизнь. Каким любопытным и тяжёлым для меня позднее станет осознание, войти всё не так. Попытки проецировать профессиональный опыт другой сферы и иного поколения на представление о будущей жизни и работе добавили сложности принятия на начальных шагах карьеры. В области, где за год твои навыки и знания могут устареть достаточно, чтобы перестать вызывать блеск в глазах рекрутеров, да и в глазах собственных. Где появляются и уходят в прошлое фреймворки, мода на стиле и пути решения от них и тех же ежедневных задач. Перемены происходят так стремительно, что спасают лишь гибкий ум, глубокое понимание базовых концептов и непрерывное, ежечасное, ежеминутное погружение, самообучение, чтение, развитие — и практика, практика. Но, впрочем, обо всём по порядку. Не помню точно, как и когда именно ко мне пришла мысль пойти на айтишный факультет. Мой отец был причастен к той самой преподавательской части семьи. Кажется, однажды он принёс домой списки всех специальностей единственного в городе технического вуза, где работал сам. И мой выбор пал на информационные системы. Тогда же началась подготовка. Пожалуй, такое время серьёзного старта средние и старшие классы с прицелом на вуз. Одно из самых классических. Ещё лет 15 назад, когда этот старт совершала я, то было время и вовсе раннее. Мало кто знакомился с азами программирования сверхшкольной программой информатики. Да и в общественном представлении хайпа, как это принято говорить сейчас, вокруг IT с тем кадровым голодом и космическими зарплатами не предвиделось. Никаких фронтенд-разработчиков, IT-дизайна, понятий UX, UI и бригад тестировщиков программного обеспечения не существовало в массовом сознании отрасли. Здесь и далее вы можете найти пояснение к терминам, названиям технологий и инструментов в глоссарии в конце книги. Photoshop не предугадывал появление толп веб-дизайнеров, ринувшихся отрисовывать макеты динамических страниц в продукте, предназначенном для обработки статичных растровых изображений. ВКонтакте ещё не был запущен, Falcon только пыталась выбраться из фантазий инженеров в бескрайние слои атмосферы, а устройство повседневного средства связи и аппарат для создания снимков само собой ничего не знали о возможном единении. Максимум, что представлял себе среднестатистический подросток, не считая отдельных гиков и олимпиадников, а стоящих профессиональных инвестициях своего ума, польза освоения ПК, который стал постепенно завоёвывать место в быту и бизнесе. При том, что компьютерная грамотность населения оставалась на крайне низком уровне, а значит, был шанс востребованности для обслуживания рабочих станций и манипуляций в пакетных программах на нужды фирм. Доступ в интернет осуществлялся по телефонным модемам и заветным карточкам на ограниченное время. А лабораторные работы, те счастливчики, у которых были более-менее честные уроки информатики, приносили на дискетках. Переформировать своё сознание на хай-тек восприятие и включиться в бесконечную гонку технологии тогда требовало некоторых усилий. Сейчас всё проще. Даже если вы решите начать одновременно с поступлением — И тем более, если уже начали, вы успели впитать очень многое. Незаметно для себя. А теперь вокруг нас с детства, каждый день. Пусть прогресс нещадно меняет формы, вектор развития уже в вашем сознании. Вы знаете множество терминов. Ежедневно вы стоите по ту сторону барьера для разработчиков на тёмной пользовательской половине. Вы видите удобные приложения и тормозящие интерфейсы. увлекающие дизайны сайтов и неработающие ссылки. С большой вероятностью знаете разрешение и название ОС вашего телефона, хотя бы раз натыкались на страницу 404 и пользовались HTML-плеером. А значит, вы уже чувствуете, что есть хорошо, а что стоит сделать, чтобы получить разгневанного пользователя. Да, детали изменятся, но сам принцип мышления и нужный угол взгляда на мир уже с вами. Сейчас вы достаточно сознательны, чтобы самостоятельно направлять обучение в близкое вам русло, и достаточно увлечены, чтобы создавать Фейсбук ночами в общежитии. А если я хочу начать раньше? Средний возраст прихода в фигурное катание будущих олимпийских чемпионов — порядка четырёх лет. Старт в юные годы даёт вам огромную фору, и это прекрасно. Но важно помнить, что IT и разработка продуктов — это не только скорость набора символов и крутость вашего приложения. Это также учёт требований конечных пользователей, решение их проблем. Увы, в погоне за техничностью и модой на инструменты разработчики забывают, зачем они здесь собрались. А вот зачем — решать проблемы людей, делать их жизнь проще, позволять каждому тратить больше времени на то, что получается у него лучше, чем у любого другого. Для эффективного достижения таких целей нужно глубокое понимание предметной области. Для этого, в свою очередь, необходима зрелость и широта взглядов. Вы будете удивлены, как революционно могут помочь любые знания из совершенно неожиданной сферы. Будьте спортсменами и оттачивайте технику. Кто посмеет сказать, что научиться как можно раньше – это плохо. Но не забывайте, как важно сохранить увлечённость работой на всю оставшуюся жизнь. А ещё не упустить за программированием с малых лет тысячи других областей и терабайты знаний об устройстве мира. Ведь именно они с большой вероятностью позволят вам создать новые решения, увидеть скрытое от программистов-аутистов и стать лучшим разработчиком, тимлидом, руководителем в Google или создателем стартапа, который изменит мир. Илон Маск много читал в детстве, путешествовал и, что более важно, жил в среде расового противостояния и сохранённого рабства на землях ЮАР. С раннего возраста он не посвящал свою жизнь изучению программирования, хотя первая его игра увидела свет ещё в довузовский период. Нестандартный жизненный путь и широкий взгляд на мир сыного угла дали результат, недостижимый одним лишь корпением над документацией всё свободное время. Ричард Фейман с самого детства собирал радиоустановки на чердаке. Но в более поздние годы не сидел, запершись в кабинете физики, а осваивал игру на барабанах и ходил с парадами по Бразилии. Помните, раньше — значит надёжнее. Но в долгосрочной перспективе не значит результативнее, разумнее, профессиональнее. Да и вообще мало что значит. И последующие истории тому доказательства. Хочу поменять профессию. Что, если начать позже? Уже окончив вуз по иной специальности, проработав некоторое количество долгих лет вне IT. У вас есть тот самый кругозор, который создаёт уникальную комбинацию способностей и может привести к революционным решениям. И да, у вас гораздо больше воли, мотивации и целеустремлённости, ибо такой выбор серьёзнее. Он требует кардинальных перемен в жизни. переезда, перестраивания семейных отношений. Да и делается куда более осознанно, нежели выбор школьного абитуриента. История первая. Первый техлиц, которым мне довелось поработать, казалось, мог всё. Спортивный и подтянутый, быстрый в каждом движении, Саша был не прочь подзадорить коллег отвлечённым разговором и собрать всех вокруг на чашку несущего передышку чая. Несмотря на разницу в возрасте с нами, новичками и стажёрами, он не угнетал авторитетом повидавшего жизнь разработчика, а делал атмосферу лёгкой, мотивирующей и оперативной. Манера насмешливо журить за упущение и незнание нисколько не сковывала начинающих интровертов. Самым психологически сложным оставалось обратить на себя внимание, призывно размахивая руками, вынудить его снять неизменно надетые наушники. Когда приходилось настраивать рабочее окружение и сталкиваться с ошибками, в которых Stack Overflow оказывался бессилен, достаточно было позвать Сашу. Любая проблема с NPM-пакетами, версиями гемов, последствиями кривых рук в Linux, настройками серверов решалась за пару минут. Когда нам поступила задача быстро завести партнёрский интернет-магазин на PHP, наиболее глубоко знакомым с этим непрофильным для компании языком, разработка у нас велась на Рубе, снова оказался он. Именно Саша занимался ведением основного продукта — высоконагруженного сервиса для известного медиахолдинга. Между делом он грамотно воспитывал стажёров, многие из которых вырастали в успешных разработчиков. свободное время вёл технический блок, находил любопытные решения, пробовал, настраивал новые инструменты. В рабочее успешно рассчитывал мощности и конфигурации серверов для поддержания устойчивой архитектуры видеоплатформы. Стоит добавить ко всему лёгкость коммуникации, редкая общительность для традиционного типажа того времени, замкнутых программистов, шутки над коллегами-мимоходом, инициация обеденных групповых вылазок командой на турники с подтягиваниями, отжиманиями и хардкордной планкой. последнее к слову, была показана им как образец, и никем более на тот момент не осилилась к повторению. Казалось, вот так должен выглядеть профессионал, наслоивший на хорошо усвоенные академические знания практический опыт нескольких лет работы. Да-да, даже не 10, 15 или 20 Ему было всего 30 с небольшим. Каково же было моё удивление, когда я узнала, что академического айтишного образования в этой истории нет и вовсе. Более того, нет даже хоть сколько-нибудь смежного технического. А по своему диплому наш лучший техлит — преподаватель, специалист физической культуры и спорта. Размеренно произнёс однажды голос из-под наушников в ответ на поднятую кем-то образовательную тему. Ни за что бы не подумала. Всё, что растеряно, я смогла выдавить из себя тогда. Как тебе это удалось? Давно ты начал? А как ты вообще оказался в IT? Удивлённые вопросы посыпались со всех сторон. Те самые смежные софт-скиллз из другой профессии сыграли здесь свою весомую роль. Более осознанный выбор и интерес к области, увлечённость и пробы собственных проектов в нерабочее время позволили ему за несколько лет догнать ведущих специалистов. А сохранившееся отношение к IT как к зарождённому изначально хобби помогало лучше многих поддерживать актуальный уровень знаний. Успешно выступать с полезными докладами на IT-встречах и бегать на лыжах, побеждать в волейбольных турнирах и быть в отличной физической и профессиональной форме. История вторая. В компании остро стоял вопрос найма новых кадров. Сложность поиска верстальщиков и JS-специалистов заключалась в отсутствии в явном виде таких специалистов. Именно в тот период мне, как руководителю фронтенд-разработки, довелось пребывать в непростой нанимающей роли. Приходилось или брать студентов со скамьи и обучать с нуля со всеми вытекающими, или фильтровать огромный поток уже успевших поработать в смежных сферах с надеждой найти нужный уровень и типаж. Большинство IT-выпускников, не блиставших алгоритмическими способностями, шли в студии сайтов или подобные некрупные фирмы, стремясь получить работу по специальности. И зачастую предпочитали верстку как облегчённую версию профессиональной деятельности. Лучшие же кадры выбирали чистое и профильное программирование, уходили в бэкинт. В итоге квалификация клиентских разработчиков даже спустя год другой работы оставляла желать лучшего. Сеньёров и умудрённых на тот момент не искали. Перепробовав различные техники отбора, мы в итоге пришли к популярной в известных мировых фирмах методике, где кандидату даже чисто на верстку, помимо прочих вопросов, предлагалось решить и запрограммировать некую алгоритмическую задачу. Да-да, были такие времена, когда верстальщик и JS-программист были отдельными сущностями. Шли собеседования, ротировались кандидаты, разочарование росло. Никто не мог справиться с задачей на приемлемом уровне. Причём затруднение вызывало логическое мышление, способность рассуждать, строить жизнеспособную модель решения. Кандидаты, требовавшие неприличные для себя зарплаты, специалисты поисковым искомым фреймворкам, все терялись и оказывались неспособны отойти от стандартных приёмов. Они старались применить прецедентный подход и, не находя готовых решений из своей практики, что зачастую оказывалось синонимом, не вспоминая нагугленного ранее, становились бессильны. Единственным справившимся со всеми заданиями кандидатом оказался разработчик, переехавший из другого города. Немногословный, сдержанный молодой человек, чаще сосредоточенным и немного напряжённым, будто что-то обдумывающим выражением. Последние года два он работал в веб-студии, а до этого честно строил карьеру агента по недвижимости. Иными словами, являлся профессиональным дипломированным риэлтором. На данный момент, спустя несколько лет, он продолжает работать на всех наших основных проектах, участвует в создании смарт TV приложений видеоплеера и иных высоконагруженных сервисов. История третья. В наших кругах телевизоры — не самая модная отрасль. Потому когда успешно поборовшим задание на разработку приложения Smart TV стал пусть и не профильный кандидат, я была безгранично довольна. Те, кто застал времена зарождения части Smart в составе TV в не такие уж далёкие 2010-е, возможно, помнят настоящий коэффициент IQ тех девайсов. Под капотом умные приложения содержали в себе обычный веб-браузер. Казалось бы, что может быть проще? Но нет. Видимо, опасаясь восстания машин, производители того времени прилагали значительные усилия по созданию всевозможных препятствий к торжеству ТВ-интеллекта. Документации и гайды по разработке тщательно запрятывались от незнакомцев, индусская поддержка брала недельные паузы на медитации, а сборка приложения и его тестирование на реальном телевизоре представляли собой путь из девяти кругов ада. Сюрпризы оказывались в самых неожиданных местах. Фокусы не ставились на элементы. Стандартный HTML-ный Select отказывался назначать выбранный элемент через JS. Свойства CSS выделывали трюки уровня старых IE. А встроенные медиаплееры с их непредсказуемыми обработками сиков и сдвигов, лайв-трансляций позволяли разработчикам медленно, но неотвратимо постигать дзен. Особенно отличался Philips, не желавший перезапрашивать и отрисовывать даже несколько небольших тумбнейлов на странице за небольшой промежуток времени и благополучно вешавшийся на этом так, что не срабатывала даже перезагрузка. SDK, OS-платформ и их версии, системы сборки и тестирования на ТВ постоянно менялись. В каждом опруве в стор оказывались какие-нибудь новые удивительные требования. Появлялись то лишние десятки полей. то дополнительные чек-листы, которые надо было заполнить. А ещё требовалось подготовить две презентации в PowerPoint с картинками каждого экрана, таблицами элементов на нём, их подробным описанием на уровне, что должна делать каждая кнопка и каждый компонент приложения. Прошедшие все муки разработки порядка нескольких месяцев приложение попадало в руки прилежных корейских или индийских тестировщиков. Спустя пару недель оно неминуемо возвращалось с замечанием вроде «Ваша текущая выбранная кнопка недостаточно заметно обозначает фокус на себе с расстояния нескольких метров». После чего под крупные слёзы дизайнеров рамка становилась ещё жирнее и краснее. Продукт заново отправлялся на очередной цикл тестирования. Кстати, хочется снять кепку перед специалистами тестирования Индии и Кореи. как они проверяли функционал приложения на русском языке во времена отсутствия Google Translate по фото, для меня до сих пор остаётся загадкой. Чтобы сражаться и побеждать, в этой сфере нужен был человек, разбирающийся не только в наборе качественного кода в редакторе, но и в сетевой и аппаратной частях устройств, необходимых для подключения настройки ТВ под отладку. И он нашёлся среди выпускников кафедры машиностроения, До прихода к нам Игорь уже поработал несколько лет во фронтенде. Живость ума и самообучение позволили освоить верстку и JavaScript на профессиональном уровне, сохранив при этом совершенно непохожую на разработчика индивидуальность. Уникальный юмор, порой излишняя прямота, молодость и подчас пугающий менеджеров оптимизм выделяли его среди типичных программистов. Широта принятия и познания в других слоях жизни отлично вписали его в коллектив, очертив ореолом лёгкости и позитивного мышления. А ещё нередко несли нам спасительную перезарядку. Именно Игорь справился с гибридной аппаратно-фронтендерской спецификой Smart TV успешнее многих. Сначала выполнил тестовое задание по написанию несложного ТВ-приложения с нуля, разобравшись со всей платформенной инфраструктурой. Затем практически единолично разработал для нашего крупного заказчика проект не самым тривиальным интерфейсом, платёжными сервисами, вот и life видео И хотя позднее, перейдя фронтенд-разработчикам в одну из крупнейших российских IT-компаний «Рамблер», он зарёкся никогда не иметь дело с телеками, заслуженного места в историях успехов непрофильных кандидатов ему уже не изменить. История четвёртая. Смена работы выглядит волнительной вдвойне, если сопряжена с переездом в другой город и выходом в одну из самых желанных компаний нашего IT-рынка. На деле же всё гораздо комфортнее. Крупные корпорации несут в себе отлаженный процесс. Меня ждали тёплые встреча, экскурсия по атмосферному, живому и бесконечно уютному офису. Место с видом, заставляющим хотеть покорить мир. На него литейный, полный историй и духа побед центр. И уже подготовленный с учётом пожеланий персональный ноутбук. А главное, уникальные люди, такие, каким оказался Рома, мой будущий напарник. Молодой, со стильной прической и холёным внешним видом, немецкие корни удивительным образом переплелись с сибирским происхождением. Его выделяла открытость, а желание поделиться знаниями полезных утилит и важными тонкостями проекта захватили меня с головой на весь оставшийся день. Здесь, в Яндексе, больше всего меня поразило умение разработчиков молниеносно ориентироваться в любом инструментарии, быстро пробовать, настраивать, неважно, насколько полна документация. И это-то при всеобщей редкости подобных навыков для типичного фронтендера. Казалось бы, нужно сочетать в себе познание DevOps, где-то становиться немного админом и бэкэнд-специалистом, чтобы умело манипулировать системами выкатки и развертыванием на серверах. Среднестатистический, порой даже опытный мидл frontend разработчик зачастую стремится избегать подобной деятельности, не чувствуя себя в ней как рыба в воде и, пожалуй, слегка побаиваясь. Мой напарник писал скрипты склеивания файлов и настройки конфигов, будто бы между делом. Всё это получалось так же легко, как центрирование какой-нибудь банальной фронтендерской кнопки, выполняемая не первый год. Самые современные полезные инструменты были подключены к проекту по инициативе одного только Ромы. Не успевали плавно распространиться по проекту одни из них, как в свободное время пробуя, изучая, осознавая преимущества, Он выбирал новый, оптимальный для решения некой задачи вариант и встраивал его в код. Лучше всех, знакомый с проектом, Рома был назначен мне ментором. Как руководитель в прошлом, я сразу оценила верный педагогический подход. Преподнесение информации, немаловажный начальный ввод в курс дела, пояснения по каждой из первых задач, экскурсии по кодовой базе и полезным внутренним инструментам. Присутствовали и необходимые рассказы на вечную тему, почему именно в этом месте так исторически сложилось. Хотя на тот момент я работала фронтенд-разработчиком дольше него и считала себя опытнее в плане обучения сотрудников, с лёгкой долей зависти про себя пришлось отметить профессионализм его преподавательских действий. Поначалу мне виделось что-то непривычное в суждениях Ромы для порой типовых фронтендерских задач. Однако поток новой информации, обрушившийся на меня в тогда ещё чуждой компании, и лояльность к окружающим не оставляли времени и весомых оснований для развития своих мыслей на этот счёт. Пока разработчики других отделов десятками решали, какие средства для тестирования выбрать, с чего начать, как вообще подойти к написанию кейсов, мой напарник успевал не только определиться, но и настроить, написать и вдобавок по собственной инициативе, интегрировать в процесс continuous integration. При следующей встрече не полениться набросать презентацию, демонстрирующую ключевые моменты его решения коллегам. Стоит ли упоминать, что у человека, который так горел глазами на работе и успевал так много, были и внеурочные проекты, где он не пытался зарабатывать старыми знаниями, а пробовал новинки айтишной сферы, держал нос по ветру и стремился улучшить свои программистские подходы. Когда в одной из задач потребовалось динамически менять заголовки страниц, он подсказал мне релевантную React-библиотеку. «Посмотри, Хелмет!» Нетрадиционно для привыкших к чатам разработчиков слух произнёс напарник. Максимальное время живого общения голосом было любопытной деталью нашего взаимодействия. Десятки фич и сотни строк рефакторинга доехали до пользователей в разы быстрее благодаря такому незамысловатому подходу. «Как-как?» — переспросила я, не зная подобного слова и, как следствие, не найдя аналогию с решаемой задачей. «Как шлем по-английски», — доходчиво пояснил мой ментор. Английским я занималась то параллельно, то последовательно всю сознательную взрослую жизнь, пыталась читать оригиналы, смотреть фильмы, использовать для общения в поездках за границей. Да, асом не была, но всё же. Та ситуация со шлемом меня задела. Неужели всё зря и для всех, но только не меня? Очевидно, как будет шлем по-английски? Впрочем, по этой части чуть позже я позволила себе успокоиться, когда однажды за обедом я узнала от своего наставника, что он дипломированный преподаватель английского языка и даже проработал несколько лет в школах. Его история — ещё одно яркое доказательство. Университетская профессия и время старта не так важны, как желание, природная гибкость ума и огонь в глазах. Не все истории смены своей текущей специализации на работу в IT успешны. Не все долговечны. На моей памяти было резюме кандидата, где строки о работе в должности фронт разработчика в равных пропорциях чередовались со строками вида «повар-технолог» и «главный суши-мастер». Подтверждая примеры выше, с тестовым заданием он справился вполне прилично. Хотя и для уровня джуниора, а не искомого мидла. Мы решили не нанимать. Всё же в здании офиса недавно нашим же гендиректором был открыт стильный ресторан, куда мы все ежедневно ходили обедать. И очень уж не хотелось быстро потерять ценный найденный айтишный кадр. «Минуточку, скажете вы, там, парой страниц выше, было нечто такое, что зацепило меня, резко выбилось из общего вполне себе политкорректного контекста. Что-то такое не очень приятное на глаз и слух». «Ах да, программисты-аутисты. Позвольте. Звучит как оскорбление. К чему же это?» Компания, в которой я провела самые яркие карьерные годы, была выстроена не то чтобы с нуля, а скорее даже с минуса. Малоприбыльный регион, Орловская область, недостаток высокопрофессиональных кадров. Первый офис в подвале, где ведрами приходилось вычерпывать воду. А сейчас «Инвентас». Известные каждому клиенты, серьёзные решения в своей нише, команда глубоких и мыслящих профессионалов и собственное здание компании. Большинство выпускников-программистов в начало 2000-х с радостью погружались в дебри отрешённого от мира кодирования только-только набирающей обороты отрасли. Но, к счастью, случались редкие и поворотные исключения. Наш генеральный директор и основатель компании обладал решающим для IT тех лет талантом, умел объединять людей. Профильное образование, нежелание кодить и поразительное чутьё в вопросах того, за что стоит браться и что выстрелит в перспективе, привели к созданию многих прорывных продуктов. Одним из них стал будущий Рутюб, проданный впоследствии холдингу «Газпром Медиа». Прямота, требовательность к сотрудникам и лёгкость прощания с теми, кто не болел душой за дело, позволили построить не только успешный IT-бизнес, но и собственный ресторан и даже радиостанцию. Когда я впервые услышала то сравнение программисты-аутисты из уст отца, моему возмущению не было предела. Разве можно относиться так своим сотрудникам, тем, кто отдаёт большую часть своей ежедневной жизни на благо бизнеса? Масштаб эмоций усилился атмосферой. Знаменитая фраза прозвучала на ежегодном выступлении в канун новогодних каникул перед всеми трудившимися в компании разработчиками. Только позже я смогла понять, насколько жизненно и справедливо то сравнение и насколько дальновидным было его озвучить. Признание проблемы — половина решения. Услышав подобное, мне захотелось не быть тем ограниченным человеком, не умеющим общаться с внешним миром. Да, задачи требуют концентрации, но для великих продуктов всегда приходится выходить из зоны комфорта, выбираться за рамки, чтобы было куда расти, достроить карту за дверцей дома и не упасть в пропасть. Важно мыслить нестандартно, комбинируя знания и опыт. А к человеку, открывшему после запуска IT-компании не менее успешный ресторан, свою радиостанцию, отстроившему современный офис и спроектировавшему научный городок, Стоит как минимум прислушаться. «Так когда начать?» — спрашиваете вы. Будучи родителем и беспокоясь за будущее своих детей, думая, что сделанный ими или настоятельно рекомендованный вами выбор в пользу IT вечен, как набитая подростком татуировка, вздохните и расслабьтесь. Надеюсь, приведённых примеров силы последующей и осознанной смены специальности достаточно. Если же вы школьник или представитель иной профессии, сомневающийся в сроках начала, то у меня для вас, как читателей этой книги, хорошие новости. Вы уже начали. Советы в конце подраздела. Определитесь как можно раньше. Срок вторичен, сбалансированное развитие первично. Ставьте на первое место кругозор. Не жертвуйте всем ради одного. Не беспокойтесь о чёткой точке старта. Постепенно окружайте себя связанными источниками. Уже сейчас.